Глава 13 Почему вы считаете, что ансоларит согласится? Келвин поправил перчатки, небрежным жестом сбил с плаща налипшей снежинки, в который раз он пожалел, что их земля находится в такой близости от побережья. Бушевавшие на море чудес дикие ветра приносили с востока хлад и стылый мороз, нередко продлевая зимний период на целой неделе. Другое дело равнины. В Срединых Королевствах климат более мягкий и приятный для проживания в любое время года. В степи вовсе не знают, что такое метели и снегопад. Там совсем не бывает зимы. Разве что дожди чересчур часто выпадают в определенный период. Ну да, кочевникам это только в радость. Буйный рост, пастбищ всегда хорошо. — Потому что он анцеларец, терпеливо пояснил барон. Они стояли на замковой стене, наблюдая за возвращением знаменосца. Как и ожидалось, переговорщика не тронули, выслушали послание и невредимым отпустили обратно. «И что? Зачем ему принимать вызов? У него несомненное преимущество над нами!» Сын нервно потрогал рукоять меча. На него произвела сильное впечатление быстрота, с которой враг смел защитные заклинания и пробил бреши бомбардами в первой линии обороны. «Войны в фиолетовых плащах беспрепятственно заняли предместье, совершенно не понеся потерь. Древняя знать очень высокомерно не уступает в этом перворожденном. И те, и другие считают себя выше всех остальных», вместо барона ответил мэтр Шабрис. «Одни гордятся тем, что появились феллеры не самыми первыми, вторые, что удалось отобрать у последних власть над миром, отступить перед жалкими людишками. Нет, это не для них». Благодаря надменному отношению лорды потеряли остатки влияния в южных провинциях после гражданской войны. Вместо того, чтобы договориться и поделиться властью, они просто потребовали склонить перед ними головы. И это уже имея за спиной пустоши вместо процветающей митрополии, подхватил разговор Огард Хаслингер. Знаешь, откуда произошли нынешние благородные рода Срединных земель? Он обернулся к сыну и предсказуемо получил в ответ отрицательное качание головы. Настыдник не любил долго просиживать в библиотеке. В отличие от отца, еще в раннем возрасте понявшего ценность знаний, сокрытых в старых книгах и манускриптах. Герцоги, графы, бароны, маркизы, виконты — эти титулы придумали сами лорды в незапамятные времена. Их было слишком мало на все обширные имперские земли поставить в каждом владении истинного сына Ансара не представлялось возможным. Тем более, что многие из них вовсе не желали ехать в какую-то далекую дыру. Одно дело богатый домен с большими городами и совсем другой отдаленный кусок пустыни с малым числом бедного населения. Тогда советники императора пошли на хитрость. Создали титулы в зависимости от размера отдельных феодов, привязали не к какому-то конкретному роду, а к самой территории. На севере все оставалось по-прежнему. Великие дома владели родовыми землями. В центре и на юге управление передавалось доверенным лицам из числа простых людей. Такие приближенные помощники получали временный титул тех доменов, которым правили от лица настоящего владельца. Они становились благородным сословием, но не высшей аристократией. Прослойка, помогающая удерживать гигантское образование под названием Ансаларская империя в целости на плаву. Довольно умный шаг, если их хорошенько подумать. «Лорды поделились властью?» — удивленно распахнул глаза Келвин. «Не похоже на них, судя по твоим рассказам о высокомерном нраве бывших владык Феллорона?» Барон нахмурился. Сын не понял главную мысль истории. «Древняя знать никогда не считала их ровней себе» слугами, но не более. Они не делились с ними властью в том смысле этого слова, какой подразумеваешь ты. В любой момент такого приближенного могли сменить и заменить кем-то еще. Их немного возвысили над основной массой, но не поставили на один уровень с собой. И когда произошла катастрофа, Выжившие великие дома самонадеянно думали, что достаточно отдать приказ, и все будет по-прежнему. Хозяин Ласточкина гнезда положил руки на пояс с серебряными бляшками, немного сдвигая перевес мечом назад. Конечно, в южных провинциях тоже правили лорда, и немало. Не все передавали отдаленные домены в чужие руки, предпочитая послать туда сыновей, а то и вовсе уезжают целыми семьями. По разным причинам отправляясь в опалу или скрываясь от интриг при дворе. Например, тем же замком бури в незапамятные времена владел имперский род из числа так называемых опор трона, настоящий великий дом в полном составе переехавший на восточное побережье. «Раньше там было герцогство», — ставил маг. Барон нетерпеливо дернул головой. Разговор свернул с основной темой обсуждения. Немногие знают, что после того, как север континента обратился в прах, лорды чуть не устроили нечто подобное здесь. Остатки выживших почти сразу начали свару с другими родами отсюда. Так появился разлом в анклаве теней. Тогда же возникло проклятие замка Бури и множество других неприятных мест, до сих пор опасных для проживания пока люди, наконец, не объединились и не оттеснили великие дома в тендарийскую низину. Окажись, лорды более склонными к уступчивости. Все могло закончиться совершенно иначе. Мэтр Шабрис пробурчал себе что-то под нос. калвин быстро обернулся в его сторону. — Вы не согласны? — спросил он. Мак неторопливо пожал плечами. — Не буду скрывать... В кланах ходит другая трактовка тех далеких событий, в основном приписывая роль окончательных освободителей от ансаларского гнета стихийным владыкам, в те времена как раз ставшим набирать мощь. Но я считаю, что дело гораздо сложнее. Многие имперские семьи аристократов пошли против соплеменников, заключив союз с людьми. Именно благодаря их поддержке в конечном итоге сумятица прекратилась. Перебежчики получили награду, став родоначальниками большинства нынешних королевских династий. Да, благодаря дальнейшим многочисленным смешанным бракам они полностью лишились дара обращения к бездне, растворив древнюю кровь и растеряв все способности, однако добились для потомков отличного положения в изменившемся мире. «Вряд ли семь великих домов с этим согласятся», — проворчал барон и добавил. «В любом случае нам это на руку». Как я уже говорил, ансоларцы остались такими же надменными, как и раньше. Поэтому Готфри Эйнар непременно примет вызов, желая продемонстрировать свое превосходство. «И мы выиграем так нужное нам время», — поддержал господина Шабрис. итон связался со мной через зов. Дружины райна и Дилана уже на подходе. Осталось недолго. Барон и маг замолчали, обдумывая дальнейшие шаги для достижения победы. «А, кстати, что это вообще за поединок тела и духа?» — осведомился Келвин, не желая ждать в тишине. Знаменосец, наконец, добрался до ворот. Калитка медленно приоткрылась ровно настолько, чтобы пропустить одного человека. «Танец стали и магией», — произнес маг. «Моя идея. Признаюсь честно, юный колдун сумел меня удивить. Застал врасплох довольно необычным приемом через астральную проекцию». Никогда раньше такого не видел. Не знаю, что он еще может выкинуть. Так что будет лучше его придержать. В противном случае мы бы уже отбивали следующий штурм. Танец стали и магии? Что это? Сын барона недоуменно нахмурился. Тело символизирует клинок. Дух — магический дар. Поединок берет начало со времен рыцарей ночи. Можно использовать и меч, и чары. Так в незапамятные времена выясняли между собой отношения аристократа империи Ансалара. Очень старый обычай, почти священный, если можно применить данное слово к фиолетовым глазам. Кельвин задумчиво почесал нос. «Не понимаю», — выдавил он, — «вы собираетесь с ним драться? Вы же не умеете обращаться с оружием!» Мэтр отрицательно качнул головой. «Тут все несколько сложнее. Это непростой поединок». Не все лорды хорошо владели клинками. В отличие от дарок магии, который все ансаларцы получали в наследство от предков по умолчанию при наличии чистых родословных корней. В таком случае разрешалось выставить вместо себя другого человека. воина, умеющего обращаться со сталью. Таким же образом поступим и мы. Сын барона хлопнул себя полбу, догадавшись, о чем идет речь. «Джафар!» — воскликнул он радостно. «Вы выставите вместо себя Джафара!» Маг благосклонно кивнул. «Верно. На первую часть поединка вместо меня пойдет мой охранник. Он затянет бой настолько долго, насколько возможно. Помощь близка, и для испытания духа уже не останется времени. Простой план. Успехи пришлого колдуна здорово напугали защитников Ласточкиного гнезда. Стихийник струхнул и уже не был так уверен в своих силах, как раньше». Это видно невооруженным глазом. Боится проиграть, из-за этого старается оттянуть столкновение один на один, заручившись поддержкой собрата из клана воды. Клинок заката сумел сбить спесь с волшебника, вынудив того в себе сомневаться. Келвин всегда недолюбливал этого красавчика и в глубине души даже радовался, постигшей его неудачи. Не касаясь провал магической обороны всего населения замка, он бы не постеснялся высмеять самонадеянность мага в открытую. И все же я сомневаюсь. Вдруг колдун не воспримет нас равными и откажется от вызова?» Негромко высказал сомнение сын барона. «Прямому потомку победителей бессмертных из Вечного Леса невместно боятся жалких людишек», — откликнулся мэтр Шабрис. «Лорд согласится». По каменным ступенькам резво вбежал отправленный на переговоры посыльный, ответил учтивый поклон господину и доложил о результатах короткой беседы. Маг оказался прав. Чародей не стал отступать и принял вызов. Условия следующие. В случае проигрыша чужеземный отряд уходил из баронства Хаслингера в тот же день. В случае выигрыша защитники ласточки на гнезда складывали оружие и сдавались на милость его светлости, лорда Готфрида из великого дома Эйнар. Ничего сложного, стандартный уговор для случаев подобного рода, хотя и не без подводных камней. Например, самого барона и его родных обязательства безопасности не касалось. Это входило в условия сделки, иначе весь смысл поединка терялся. Глубоко вдохнув, барон медленно выдохнул, понимая, что ставит на кон свою жизнь и жизнь единственного сына. Какой еще выход? Ловить счастье в обороне, пытаясь отбить приступ? Так хозяин замка бури уже доказал, что способен к быстрым прорывам. Следует трезво оценивать силы. В одиночку не выстоять, лучше выиграть передышку. — Передай лорду, что я принимаю условия, — решительно обронил он. Знаменосец склонился в глубоком поклоне. Шустро развернулся, скрываясь за лестничным верхним пролетом. Перестук подкованных сапог по прихваченному инием камню еще долго доносился до оставшихся на вершине стены. Дело сделано. Назад пути нет. Когда прибудут дружины Райана и Дилана... Барон посмотрел снова на мага. Ты же понимаешь, что чересчур тянуть с подготовкой не получится. Клинок заката может заподозрить неладное. И тогда вместо поединка начнёт штурм от Рину в прежней договоренности и будет полностью в своем праве. Шабрис угрюмо улыбнулся. Как правило, ему не приходилось рисковать собственной шкурой так явно, доселе соблюдая определенную дистанцию в опасных ситуациях. Переход из теоретической плоскости в практическое исполнение действовал на нервы, вызывая негативный настрой. Понимаю, Ваша милость. Площадку для поединка оборудовали за стенами предместия. Медлить не стали, но и торопиться тоже. Действовали не спеша, аргументируя важность события. Снег раскидали. То, что не убрали, утрамбовали до плотности, вымощенной гранитными плитами мостовой, расчертив четкими и ровными границами. Войны с обеих сторон выстроились ровной квадратной коробкой. Забрало тяжелых шлемов опущены. Приподнятые щиты сверкали новизной. Одноручные мечи спрятались в ножнах, Вместо них в кольчужных перчатках покоились длинные копья. Фиолетовые плащи с меховыми воротниками едва заметно колыхались от слабого ветерка. Стальные нагрудники скрывались за темными накидками с символом песочных часов. Напротив находились солдаты попроще. Одеты более разномастно, неряшливо. У части поверх железной брони лежали выделанные овечьи шкуры. Оружие тоже не очень высокого качества, Щиты в основной массе деревянные, с плохо различимым рисунком летящей ласточки белого цвета. Сразу стала видна разница между двумя отрядами в качестве снаряжения. Увидев бравых молодцев лорда, барон мучительно закусил губу, мысленно поклявшись обязательно выделить больше средств на экипировку дружины. «Если еще удастся дожить до завтрашнего дня», — напомнил себе Угард, отгоняя видение поражения и будущей смерти. На импровизированную бойцовскую арену первым вышел Джафар, кенерийский мастер меча и по совместительству личный телохранитель мэтра Шабриза. Воспитанников обителей бога войны Ара по праву считали одними из лучших воителей Феллорона. Смуглолицый Джафар был родом Стрийского архипелага. Там, где правил по дешах тысячи островов, где вместо привычных деревьев росли диковины для жителей материка Пальмы, где птицы имели разноцветные окрасы, умели говорить на человеческом языке, где вместо скалистых берегов раскинулись красивые пляжи из золотистых песков. Неизвестно, что вынудило темноглазого воина покинуть эти дивные земли, ведь местный правитель весьма привечал умелых бойцов, прошедших полный курс обучения у наставников знаменитого храма. Но именно его присутствие в замке послужило основной причиной согласия на предстоящую авантюру с поединком. И барон, и мэтр знали, насколько искусным бойцом является телохранитель последнего. И не без причины надеялись, что тому удастся устоять против юного лорда. Не убить, хотя такой исход только приветствовался, а хотя бы сдержать, потянув так необходимое им время. «Он бьется лучше всех», — прошептал Келвин, неоднократно видевший разминку приметного воина в замке. Барон покосился на сына, но ничего не сказал. В отличие от рослого и широкоплечего Трисса, ансаларец не мог похвастать внушительной комплекцией. Лорд Готфрид Эйнер, как и все его соплеменники, имел худощавое телосложение, не выдающее в нем человека большой силы. Но знающие люди понимали, что это впечатление обманчиво. Забывшими владыками Фелрона никогда не водилась слава слабаков. Клинок заката спокойной походкой вышел на середину, встав напротив Джафара увидев на рукояти изогнутого меча кожаный ремешок темно бордовой расцветки с черными сплошными полосками, открыто усмехнулся. Сигналом к началу поединка послужил протяжный рев горна. В ту же секунду противники бросились друг на друга на ходу, выхватывая клинки. Длинные изогнутые сабли из голубоватой стали у кенерийского мастера и прямой обоюдоострый меч он саларца. Последний также взял в левую руку кинжал что правилами не запрещалось. Первая же шибка выявила поразительные различия в стиле боя у противников. Несмотря на внушительный рост и мускулатуру, Джафар двигался легко, стараясь действовать на высоких скоростях. Плавность его движений завораживала, напоминая поток струящейся воды. Невероятно гибкий для своих габаритов смуглокожий воин, как будто затанцевал, превратившись в гнущийся стебель травы. Лорд, наоборот, выглядевший худосочным, неожиданно продемонстрировал технику боя с обилием прямых ударов с упором на силу. Хорошо образованный барон со знанием дела принялся обсуждать ход схватки вслух, комментируя происходящее для сына. Джафар использует штиль в грозу. Он старается не встречать выпады прямыми блоками, предпочитая уклоняться всем телом. Видишь, как плавно он смещается с линии атаки ансаларца? «Это не боязнь встретить удар, а специальная тактика. Фиолетово-глазый тоже хорош», — с нескрываемой завистью выдохнул сын. «И правда, стремительная скорость передвижений так и не помогла выходцу из кенерийского храма достать соперника. Все проходящие контратаки, в свою очередь, уходили в пустоту. Казалось, Готфри Тейнар сражается в двух режимах. То свирепо и яростно обрушивает жестокие удары по горизонтали и вертикали, то моментально ломает рисунок сражения, превращаясь в размытый силуэт, нисколько не уступая в скорости противнику. «Имперская школа фехтования в свое время взяла лучшие из всех направлений», — пробубнил барон. Сила и ловкость идут рука об руку. Плавные отводящие блоки парирования чередовались мощными сокрушительными ударами. Знаменитый Тхасар с легким гудением рассекал воздух, оставляя за собой пурпурную полосу отблеска в лучах солнца. Скупые экономные движения переходили в молниеносные перемещения, а вслед за ними опять следовали жесткие пробивающие выпады. Джафар уходит от прямого столкновения, оставаясь в точке спокойствия в то время, пока вокруг бушует гроза. Больше похоже на то, что он попал под ураган, Проворчал Келвин, наблюдая, как телохранители волшебника все сильнее загоняет в угол. Мастерство молодого лорда не могло не вызывать восхищения, он определенно по праву носил свое грозное прозвище. Отточенная координация в купе с изменчивой техникой сделали свое дело. В какой-то момент превосходство фиолетово глазого стало неоспоримым. Кенерийский мастер еще трепыхался, оказывая сопротивление, но исход был уже предрешен. В последнем рывке ансаларец скользнул за спиной мускулистого выход с далёких морских островов и одним мощным ударом снес ему голову. Над собравшейся толпой пронесся пораженный вздох разочарования. Людей потрясло поражение известного воина Ласточкина гнезда. Солдаты лорда, наоборот, встретили победу господина как само собой разумеющийся. Резким гортанным выкриком отметив его убедительную победу древним боевым кличем «Ансалар!» Мэттер Шабриз вздрогнул. По холеному лицу растеклась бледность. «Он его убил! Вы видели? С одного удара прикончил!» Невзирая на печальный результат, в голосе Келвина слышался трепет, граничащий с восторгом. «Заткнись, идиот!» Хриплым голосом прошептал барон. Лорду показалось мало просто убить врага. Он подошел к отрубленной голове и в жесте абсолютного превосходства поднял ее вверх в вытянутой левой руке. Ансалар! послужил ему наградой дружный рев сотни мужских глоток. Фиолетовые плащи застучали древками копия края щитов. Удары дерева металл долгим перестуком разнеслись под стенами ласточкина гнезда. Готфрид из великого дома Эйнар повернулся к барону со свитой. Тонкие губы черноволосого юноша сложились в усмешку. Фиолетовые глаза с ожиданием уставились на волшебника. Казалось, это было невозможно, но мэтр Шабрис побледнел еще сильнее. «Тело мертво, остался лишь дух», — невозмутимо напомнил лорд. Не ожидавший, что схватка с кенерийским мечником окажется столь скоротечной, магистр не нашелся с ответом. Он слишком долго не встречал достойных противников, как будто прочитав мысли мага, вымолвил лорд. Расслабился, посчитал, что может со мной поиграть, и поплатился за это жизнью. Волшебник с досадой сжал челюсть. Все верно, Джафару за последние годы не приходилось напрягаться, выполняя работу. А тренировки — это все же не настоящий бой, когда от исхода зависит сама жизнь. Что теперь делать? Может, они поспешили, и стоило попытать счастье в отражении приступа? Но уж больно резво колдун прорвался сквозь передовую паутину оборонительных чар. Он здорово напугал своим резким напором. Покорно ожидать, пока ворота падут, они не могли. Пришлось выдумывать предлог для приостановки боевых действий. Ничего, кроме поединка по древним обычаям, в качестве оправдания не нашлось. В противном случае их бы вообще не стали слушать, начав незамедлительно штурм. И что в итоге? Позиции защитников многократно ухудшились. Лорд-колдун их переиграл, заняв стратегически важное положение. Помощь близка, но еще недостаточно с площадки уже никого не отпустят. Если волшебник откажется, в ту же секунду прозвучит сигнал к началу атаки. Великолепно вооруженные войны в фиолетовых плащах без труда прорвут строй плохо подготовленной дружины Хаслингера и устроят резню. В этом не имелось ни малейших сомнений. «Мэтр!» — вопрошающий голос заставил Шабриза вздрогнуть. Барон не хуже мага понимал сложившийся расклад не в их пользу но, в отличие от него, искренне полагал, что у них есть еще шанс. Перед поединком мэтр сообщил ему, что союзные отряды уже на подходе, к сожалению, не слишком вдаваясь в детали. А они сейчас очень важны, эти детали. Когда на счету, каждая минута. Итак, клинок заката четким движением, выдававшим немалую сноровку, забросил клинок в ножны. «Я жду». Между тонкими пальцами скользнула лиловая змейка молний. Отбрасываемая высокой худощавой фигурой тень налилась объемом и словно зажила собственной жизнью, оборачиваясь в причудливую темную мантию, ласково облегая плечи хозяина. Стало понятно, что ждать лорд не будет. Нападет независимо от того, выйдет вперед следующий противник или нет. Мэттер Шабрис тяжело вздохнул и сделал шаг вперед, стараясь напомнить себе, кем является на самом деле. Он маг из клана Земли, не ему отступать перед каким-то выскочкой из тендарийских окраин. Самовнушение помогло, волшебник приободрился, токи энергии послушно ринулись к повелителю из глубины недр, наполняя мощью родной стихией.